Глава 44 Вот засада. Какие-то нерасторопные трупы. Напрягся журба, рассматривая в прицел зомба парочку. Внимательный, даже осмысленный взгляд старика заставил великана вздрогнуть. Прям в душу смотрит скотина. И ведь не нападает. Зомби, смачно клацнув зубами, метнул в ОМОНовца мелкий кусочек кафеля. «Эй!» – отпрянул в сторону журба. «Видали?» «Дедок-то явно тихий, или что-то вроде того», — шепотом ответил Иванов. С тех пор, как группа вошла в больницу, никто не решался разговаривать в полный голос, боясь гулкой акустики заброшенных помещений. «Не дурак ты рваться на амбразуру, да, дед?» Медсестра вздрогнула, но с места так и не сдвинулась. Скосив глаза на лестницу, она вышла из ступора, послышался утробный гогот, похожий на рык хищника — Кровавый пузырек надулся и лопнул в самом уголке ее угольных тонких губ. «Хохочет ведьма», — насупился Петренко, — прямо мороз по коже. «А чего у них рты такие черные, а?» Пожав плечами, Иванов скрылся под лестницей, снимая с шеи ремень винтовки. Растер плечо. «Может, не кросс? Смерть штука некрасивая?» «Впервые таких вижу», — признался Петренко, старательно разглядывая твари. А сумасшедший дед, похожий на мумию Ильича, тем временем наблюдал за каждым движением Степанова. Присел на корточки вдоль перил, обнажив замызганное исподние, и тихо скалился на майора. Нижняя челюсть старика рефлекторно приходила в движение, и тогда его козлиная оборотка, измазанная в крови, мелко подрагивала, гипнотизируя чекиста. Ни Степанов, ни дед не торопились нападать друг на друга, и неловкая пауза затянулась. Майор прищурился, оценивая ситуацию. «Странные ребята», – изрек наконец Иванов, набив магазин под завязку. «Привязаны к прошлому, повторяют однотипные действия, возвращаются в любимые места. Заметили?» Поднявшись на ступеньку вверх, Степанов прислушался. «Нет, это не привязка. Что-то тут другое». Прицелившись, майор выстрелил. Одиночная пуля просвистела прямо над лысиной старика, но тот остался неподвижным. Это пугало. «Да, дед-то не сваливает. Обычно такие твари очень аккуратные. Заманивает, как считаете?» Задумался Степанов. Неопрятный дедок, злобно сверкнув глазами, снова метнул мусор, заставляя майора отпрянуть. Медсестра заметалась, ее ладошки с силой забили по перилам. Неприятная вибрация прошла по лестнице, но дальше не пошло. Девушка осталась сидеть. Вдох, другой... Палец Степанова лег на спусковой крючок. «Все замерли, никто не стреляет», – прошептал он. «Зачем майор играет в гляделки с этими трупами?» – невольно подумал Чумаков, наблюдая, как треклятая борода и лозит по заляпанной гимнастерке деда. Морщинистая шея, покрытая цепью укусов, обвисла и тоже тряслась в такт движением старика. «Ну, давай», – Процитил сквозь зубы Степанов, делая шаг вверх по лестнице. А затем следующий. По ступеньке медленно, но уверенно майор продвигался вверх. Зомби занервничали. Обглоданная девица даже потянула руки к Степанову, будто хотела погладить его макушку. Сухопара дедок заскулила, стервенела, раздувая ноздри. Пальцы его желтоватой руки впились в перила. Но ничего не произошло. Трупы не кинулись в лобовую, пытаясь растерзать майора. В коридоре длинном и пустынном стояла полная тишина, только старик изредка лязгал челюстями, как цепной пес, получивший приказ сторожи. Тогда майор сменил тактику. Отступив немного назад, он снял из винтовки непоседливую барышню, а затем перевел ствол на деда. Хрипло взвыв, тот бросился вниз по лестнице, неожиданно лихо оттолкнувшись от пола худыми ногами. Преодолев пролет в один прыжок, Труп приземлился рядом со Степановым и тут же получил пулю в глазницу. Неуклюже заваливаясь на бок, дедок осел на выцветшие перила. Нога его задергалась в предсмертной конвульсии, и он сполз на лестницу, стараясь схватиться за берца майора. «Любопытно», – прошептал Степанов, направляя на старика ствол. «Но контрольного выстрела не понадобилось». Осмотрев руки зомби, чекист снова сделал фото для отчетности – «Да, это будет интересно нашим экспертам». Приблизившись к деду, Чумаков не поверил глазам. Длинные узловатые пальцы покойного венчали толстые, загнутые вниз ногти. Длинные, сантиметров пять, они больше походили на когти зверя. Субтильная фигура деда тоже претерпела изменения. Коленные суставы и локти словно увеличились в размерах, а сухожилия рук выпирали наружу, явно очерчиваясь под тонкой, как пергамент старческой кожей. «Может, артрит?» – почесал лоб Манукян. «А это тоже артрит?» – приподняв губу покойника, майор обнажил желтые крепкие резцы. «Да ему лет сто не меньше. Откуда у него такие зубы, как думаешь?» «В его возрасте люди питаются киселями до да кашей, перетирая ее одними деснами». «То есть вы хотите сказать, что у беззубого старца выросли клыки?» Наконец-то въехал в ситуацию Петренко. «Радикальная регенерация, или как это назвать?» Майор лишь красноречиво развел руками. «Как ни назови, эта разновидность трупов должна быть более агрессивной», но дед медлил до последнего. Попросив Жорбу прикрыть его с тыла, майор поднялся по лестнице, увлекая за собой Иванова с автоматом на перевес. Медсестра, получившая в лоб пулю, обмякла, навалившись на толстые стальные прутья». Ее налитые кровью глаза смотрели в пустоту, рождая в Чумакове неприятное ощущение тоски. Осмотрев девушку, Степанов мрачно констатировал. «Она застряла, так я и думал. Поднимайтесь, тут никого!» Шепотом пробасил журба. Взглянув на распухшую, перетертую до самой кости ногу, Чумаков испытал очередной неприятный спазм. «Одет, получается, ее защищал?» Непонимающе протянул старлей с мазохистическим чанием, разглядывая травм покойницы. Множественные укусы, на одной ноге отсутствует лодыжка. «Получается», – кивнул Степанов. «Хотя она обычная, никаких изменений не вижу. Возможно, медсестричка вела себя приветливее своих коллег и нравилась деду при жизни», – нахмурился чекист, рассматривая ее пухлое подростковое личико. «Возможно». Закусил губу журба, наблюдая, как командир вносит пометки в маленький истертый блокнот. «Этот стимул вполне мог перейти в посмертное бытие. Видите эти ошметки вокруг лестницы?» Степанов указал на свежие разводы вдоль перил. «Похоже, дед пытался скрасить ей заточение, подкармливал беднягу, как мог». «Фу!» — скривился синюшный, как советский тюль Петренко, загибаясь пополам. «Спокойно». — вздрогнул Иванов, замахав руками. — Только не блю, и второго раза я не выдержу. — А знаете, что любопытнее всего? — улыбнулся майор, отметив реакцию сержанта. — Похоже, не все зомби агрессивны в принципе. Я специально дразнил старика. Да, дед плевался, кидался бетонной крошкой, но сожрать нас так и не попытался. Будто говорил доступным способом «валите отсюда». И в атаку он пошел только после смерти подружки. «Да ну, по-моему, это бред», – покачал головой Чумаков. «Должна быть другая причина, не гуманистическая, это же трупы». Повторюсь, примитивная система группового существования, как в муравейнике, уже не чужда зомби. А раз дедок мутировал в хищника, то его функцией стала доставка еды и защита, что он и делал. И старик не напал, потому что они были сыты». Указав на куски плоти, размазанные по полу, чекист еще раз удовлетворенно крякнул, подразнивая опершегося на стену Петренко. «Но ты и садись, товарищ майор», — с досадой подумал Чумаков, от всей души сочувствуя другу. «Они интереснее, чем кажутся, говорю вам», — произнес Степанов с придыханием. «Новая форма жизни, а не просто тупые трупы. Некая извращенная степень восхищения этими тварями сквозила в каждом его слове». Пока майор собирал необходимую информацию, Круппа непростительно расслабилась. А зря. Толстые двери рентген-кабинета протяжно скрипнули, и оттуда буквально выползла грузная женщина в кожаном плаще. Полы одежды мешали и, путаясь между толстыми ляжками. Выбравшись на лестницу, она подняла безжизненные на сержанта и с упорством танка поперла на него, не замечая ничего вокруг. Здравствуйте, приехали». — вздрогнул Петренко, отскакивая в сторону. Поскользнувшись в луже свежей крови, он забарахтал руками в воздухе, ища опору, но, не найдя, с грохотом и матом рухнул на кафель. Прожорливая тварь словно ожидала такой развязки. Ускорив шаг, она кинулась на замешкавшегося Петренко. Тот попытался отпихнуть ногами толстуху, но баланс сил оказался явно на стороне зомби — Навалившись сверху на субтильного сержанта, тетка попыталась вырвать зубами клоки его куртки, но скользкий прочный материал никак не поддавался. Пальцы сосиски хаотично забарабанили по стеклу штурмового шлема, а голодавшая мертвячка попыталась выцарапать у судьбы свой вкусный и питательный ужин». На шум показались и другие обитатели стационара. Вот худой высокий доктор ковыляет по коридору, толкая перед собой громыхающую всеми винтами старую каталку. Вслед за ним плетется санитарка в порванном халате. Ее полные груди трясутся в такт шагам, поражая не только своими размерами, но и специфическими травмами. «У нее что, сиськи выжрали?» – выругался Галкин, буквально застыв на месте – Из рентген-кабинета показалась всклокоченная голова местного фельдшера. Чумаков едва узнал старого знакомого, настолько смерть исказила черты лица. Рот съехал бок, как при инсульте, а карии, некогда, глаза подернула мутно-серая пленка. Все это под барабанную дробь неловких пальцев по толстому пластику шлема и крики потерявшего винтовку Петренко. Действо заняло от силы секунд десять, но в сознании Чумакова время растянулось, как резинка от старых трусов. Он увяз в мысленном киселе, фоном отмечая изменения окружающей действительности. Вот Омоновец подскочил к тетке с тыла и с силой рванул ее на себя, освобождая Петренко. Субтильная фигура сержанта, уже не придавленного к полу туши, забилась, колотя руками по плитке, но встать так и не удалось». Пальцы снова разъехались в стороны, размазывая липкую кровь. Затем буквально из ниоткуда в руках журбы появился пистолет, и тот приставил его к затылку зомби. «Мощный, сейчас мясо будет», – подумал Чумаков. Его сознание агонизировало, происходящее напоминало ночной кошмар. Один из многих, что он видел, и ощущение реальности ускользало все дальше, как шарик, скатываясь в воронку небытия. Руки не слушались, а ноги приросли к полу, вмерзая в кафель. Но раздался громкий хлопок, и ясность мысли вернулась к старлею, вырывая его из объятий липкого полуобморока. Пуля из пистолета журбы прошла на вылет, и кровь покойницы, брызнувшая из глазницы, густо окропила напуганного до чертиков сержанта. Пользуясь замешательством зомби-фельшера, Чумаков толкнул его ногой обратно в рентген-кабинет. От удара дверная створка открылась на отмаш, ударилась о стену, и тело участкового похолодело от ужаса. В темном помещении сгрудилось не меньше десятка мертвецов. Заметив бледную физиономию Чумакова в дверях, луналикий амбал в разодранном спортивном костюме издал утробный вопль. Но фельдшер, врезавшись на него, заплясал меж столами, перекрывая узкий проход». Отпихивая медлительных конкурентов, Амбал зарычал от злобы и попер, как танк, но Вадим успел захлопнуть тяжелую створку. «Нет, нет, нет, нет!» – прошипел Чумаков, наваливаясь на дверь. Иванов, заметив неладное, тут же бросился на помощь, подпирая плечом дергающуюся ференку. Зомби, узревшие пищу, активно колотились в толстый металл, заставляя нутро Чумакова сжиматься с каждым новым ударом. Манукиан, помоги товарищам, не стой столбом!» Застонал майор, целясь в неуклюжего доктора, подошедшего слишком близко. Но шаткая походка врача не оставляла шансов. «Отходи и заденут же, дурень!» Пробасил журба, оттаскивая замешавшегося Петренко с линии огня. Раздался хлесткий треск, и зомби, как подкошенный, шлепнулся на кафель. «Смотрите!» Звонкий тенор Галкина вошел в мозг Старле, как раскаленный пруд. «Справа тоже твари поперли!» Головная боль Чумакова, усиленная адреналином, становилась тем временем почти нестерпимой, ощущая, как дрожат ноги участковый, что есть сил, навалился на дверь. Расредоточившись по коридору, Степанов, Журба и Галкин разделили между собой сектора. Нескончаемый поток разномастных покойников заполнил гулом коридор. Это нервировало Чумакова, но он держался изо всех сил. «Как же страшно стоять спиной к этим тварям!» – поежился Манукян, словно на расстреле. «Доверяй майору!» – прогудил Иванов, сцепив зубы. Он в одиночку держал вторую дверь, и силы его, кажется, подходили к концу. «Сейчас, ребятки, терпите!» – сзади послышался ободряющий возглас Степанова. Винтовки стрекотали почти непрерывно. Петренко, придя в себя, встал сзади товарищей, прикрывая их спины. «Бум! Бум! Бум!» Град ударов обрушился на дверь, заставляя Чумакова упереться ногами в пол, но протектор Берцев предательски заскользил по истертому до блеска кафелю. Расстреляв своих мертвецов, Ковалев с Журбой помогли майору с Галкиным добить оставшихся. «Давайте скорее!» – устало закряхтел Иванов. «Сейчас упаду!» «Держись!» – крикнул Журба, припадая к двери, за которой буквально бесновались покойники – Возбужденный гвалт, удары сменялись бурным лязгом, похоже, обезумевший бугай громил мебель. Сквозь какофонию отчетливо послышался пронзительный женский плач. «Да что за наваждение!» – тряхнул головой Чумаков. Но звук не прекратился. «Ты тоже это слышишь?» – спросил он у Петренко, прицелившегося в голову отвратному зомби без лица – Изловчившись, мертвец попытался цапнуть журбу, но получил пулю в лоб и завалился на спину, как подкошенный. «Рыдает кто-то», — нахмурился Петренко, рефлекторно протирая шлем. «Значит, не мерещится», — с облегчением выдохнул Чумаков.